Глава 39. «О каменолике, сказал Шем, — «где это?» Кальдера бросила взгляд на дом. «Дера, там без меня с ног собьется. Я ведь вышла всего на минуту», — она посмотрела на Шема. «Слушай, я расскажу тебе о том, что там внизу». Она прокашлялась. Вот рассказ Кальдеры. Ступени скрипят, они непрерывно движутся наверх. Так что, когда ты приземляешься на них, — А рельсы подходят не очень близко, приходится прыгать. Так вот, когда ты приземляешься, то сразу начинаешь бежать против движения, чтобы старый эскалатор, оживляемый бог весть какими силами там под землей, не сбросил тебя вниз вместе с мусором. Откуда ты знаешь? спросил Шем. Кальдера моргнула. Один раз меня туда брали, сказала она. Мои родители, когда меняли свои планы, они уже все знали про утиль. А туда взяли меня как раз, когда... Когда уже раздумали им заниматься, чтобы объяснить мне, почему. «С -с -с. Кальдера продолжала. Вместе с мусором. Бежишь ты, значит, вниз против движения эскалатора, железо грохочет у тебя под ногами, а ты все углубляешься в темноту под землю. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Под землей живут хищные животные, так зачем же туда лезть? Но в эти тоннели они почти не заходят. Нет, я не знаю почему. Так что забудь пока о хищниках-землеройках, токсичной почве, каменных оползнях и других видах жуткой подземной смерти. Там внутри горит электричество, в этой шахте отбросов. Не надо думать о копателях. Не думай о том, что когда ты проходишь, пригнувшись под нависающими балками, мимо тележек, вагонов и брошенных инструментов, на стене вдруг может вздуться земляной нарыв. Не думай о том, что этот нарыв может прорваться устрашающим ревом, и тогда в его центре откроется зловещая чернота, еще более темная, чем все подземные тени вокруг. Пасть слепого, зубастого, раздувающего ноздри зверя. Смотри лучше на стены. Между слоями, слежавшихся под собственной тяжестью почвы и глины, ты увидишь настоящую археологию отбросов, отложения веков. обнаженные края осколков стекла и пластика, того и этого, тонкие длинные ленты рваных полиэтиленовых пакетов, зеленоватый слой, крошечные зубчатые колесики эпохи часовых механизмов, сплющенная пластмасса, искрящиеся крупицы эры стекла, лохматые стежки в видеолент, попури из невообразимых древних див, осадочные породы всякой мешанины. Там, где на особенно мощные слои отложений влияет дрейф континентов, которые медленно ворочаются под поверхностью земли, выдавливая друг друга с привычных мест, как двое спящих, выталкивают друг друга во сне из-под одного одеяла, осадочную породу выпучивает наверх, и она образует на поверхности рельсоморья рифы, полные сальважирских сокровищ. А еще там, внизу, есть тоннели, вроде тех, по которым могут ходить поезда. Ты знаешь. Ученые хотят выяснить, что это было такое. Сальважирам было интересно лишь в тех случаях, когда знание помогает выгодно продавать утиль. Люди, которые его покупают, хотят знать, чем были эти вещи, чтобы как-то использовать их в настоящем. Хотя они в любом случае найдут им применение. Если понадобится, то возьмут любой восстановленный предмет и будут забивать им гвозди, а назовут молотком. «Разве это плохо?» — не понял, Жем. «Плохо?» «Нет, неплохо, но и нехорошо. В том, что касается утиля, все сходятся лишь в одном. Что бы ты с ним ни делал, достаешь ли ты его из-под земли...» Продаешь ли публики, покупаешь ли, изучаешь ли, используешь ли его, чтобы дать кому-то взятку, украшаешь ли им свою одежду или ищешь его. Он притягивает. Как фольга притягивает сорок. Сальважиров никто не заставляет одеваться так, как они одеты. Они сами хотят. Это их павлинье перья. В защиту утиля можно всегда сказать, по крайней мере, одно. Выглядит он круто. А в остальном, кому какое дело? Всем наплевать. Представь, что ты сальважир или даже пара сальважиров, которым надоело делать то, что они делают. И, может быть, у них уже есть на примете другая работенка. Тогда им достаточно просто понять, что им больше не по душе то, что раньше казалось по душе. Для следующего шага этого довольно. Остается один вопрос», — сказала Кальдера. Это она встряхнула фотографией. «То, что ты хочешь». «Копаться в древних отбросах? Быть может, на свете найдется кое-что получше этого? А может быть, просто что-нибудь другое? Подумай, у тебя есть еще пара часов». «А что потом?» — спросил Шем. «Через пару часов. Потом мы уезжаем. Тебе надо решить, едешь ты с нами или нет».